Глава 23. Сергей ждал нас практически на границе земель Мейснера и Вольф Когда я во главе небольшого отряда зашел в лес, через который вела дорога, то прошел мимо придорожных кустов, не заметив в них ничего необычного. Рома, считай, что ты убит! раздался голос Сергея за спиной. Резко развернувшись вместе с алмазом, я с удивлением наблюдал, как кусты раздвинулись, и оттуда вышел старый разведчик с винтовкой в руках. Вот только называть его старым у меня уже язык не поворачивался. Он словно еще десяток лет сбросил, пока по лесам болтался. Неплохой костюмчик получился. Одобрительно кивнул я, разглядывая его маск-халат и маскировку винтовки. До такой пошлости, как разрисовка морды, Сергей не опустился, предпочитая поглубже натягивать на лоб капюшон. «Ты мне зубы не заговаривай!» Сергей дождался, когда я соскочу с коня и подошел поближе. «А что по сторонам не смотришь?» Хозяйка не предупреждала, что здесь ждет засада. Я его обнял, и он несколько раз стукнул меня по спине. «У хозяйки здесь нет глаз. Вот избавимся от вражины этой яшки. Присоединим земли к нашим, тогда тут каждый кустик наша хозяюшка начнет видеть». Сергей отошел от меня и принялся осматривать мой отряд. «Так, Келлера знаю, этих двоих знаю», — он указал на замявшихся бойцов, пришедших к нам с Францем. «Сашку тоже знаю», — он повернулся ко мне. «Зачем пацана с собой потащил?» «Он лошадей заберет. Сам же говорил, что по территории Вольфсангеля лучше пешком передвигаться», ответил я ему, улыбнувшись. «Это да, чтоб патрулей не смущать. Они-то особо не напрягаются, исключительно по дорогам патрулируют», Сергей сплюнул. «Идиоты. Но нам такое наплевательство на руку. Правда, лошадей придется отослать, это да». И он снова посмотрел на отряд. «Так почти всех я здесь знаю, кроме вот его». И старый солдат указал на Хоффмана. «Кто такой и зачем-то Рома непроверенного человека с собой взял?» Под пристальным взглядом Сергея Карл заметно занервничал. заерзал в седле. Видно было, что чувствует он себя неуютно. «Карл фон Хоффман», — представил я его Сергею. «Барон фон Хоффман. Это действующий охотник Сергей Валентинович Петров». Я повернулся к Карлу. «Охотник?» Хоффман продолжал хлопать глазами. «Вы охотник?» «Ага, действующий», — кивнул Сергей. «Так зачем ты этого барона с собой тащишь?» — снова спросил он у меня. «Карл очень хочет поучаствовать в спасении прекрасной Гретхен», — пояснил я, продолжая насмешливо смотреть на Хоффмана. «Ну, очень сильно. Готов даже головой рискнуть, и это несмотря на то, что у него все еще нет наследника». «А, ну раз за девчонкой своей едет, то да», — кивнул Сергей. «Это благое дело, что не говори. К тому же без девчонок наследники почему-то сами собой не появляются. Такая вот оказия. Даже для рождения Иисуса девчонка понадобилась». Я так и не понял, он сейчас серьезно говорит или прикалывается. В конце концов, оставив попытки понять, принялся осматриваться. Хоть мы только что пересекли границу, но уже находились на вражеской территории. «А где Верт? Я обернулся, оглядывая окрестности. «Почему я Вёрта не вижу?» «Потому что этот недобиток остался возле замка», — Сергей поморфился. «Он там каждый кустик знает, поймать его будет проблематично. Так что пускай разведку ведет, ему полезно. А то достал уже, спасу никакого нет». «Скажи честно, ты его там оставил или Верт сам вызвался?» — спросил я, посмеиваясь. «Это было обоюдное решение», — подумав, заявил Сергей. «Этот гад, правда, у меня почти весь сухпай выгреб. И вот что я хочу тебе сказать, Рома. Его во всех видах прокормить совсем непросто». «Понятно». Я задумчиво посмотрел вдоль дороги. «Нам не опасно вот так стоять?» «Нет, они так далеко не заходят. Примерно в двух километрах отсюда разворачиваются и назад топают». Махнул рукой Сергей. Но вот лошадей надо отправлять отсюда. Ты думаешь, я пешкадрылом тут ношусь как лось, потому что слишком хочу этого?» Он покачал головой. Если бы все так просто было, то машину бы взял. Да понял я уже, повернувшись к спутникам, крикнул Санька! Да, ваша милость! Конюх быстро соскочил с лошади и подбежал ко мне. Мы сейчас пойдем дальше пешком, на тебе лошади. Доставишь их к нам в замок, там разберемся, где чья. Все равно возвращаться через наши земли будем. Задача ясна? Он смотрел на меня с минуту. Я его не дергал, давая переварить приказ. А когда Санька неуверенно кивнул, добавил Выполняй! Мой последний приказ словно дал отмашку всем остальным, потому что как только он прозвучал, все еще сидящие в седлах члены моего отряда принялись спешиваться. Ну что же, проговорил Сергей, как нужно командовать, Трома вспомнил. Сашка доволен будет. Я и не забывал. Огрызнувшись, пошел к алмазу, чтобы попрощаться, и сумки сидельные снять. Но хотел забыть, вот в чем дело, пробормотал Сергей. Может, и к лучшему, что все вот так получилось. Я услышал его слова, но никак не прокомментировал. Может быть, он и прав. Я пока этого не понял, не осознал. Единственное, что для меня очевидно, мы и деды здесь ожили. Им словно вторую жизнь подарили. Они снова почувствовали свою значимость, и это очень много значит для меня. Вон как шустрят. Сергей уже всё пограничье, облазил вдоль и поперек. Не удивлюсь, если он призамковую зону почти так же, как Верт, изучил. Дед тоже вникает в дела клана. Ему подходит быть его главой. Его даже хозяйка беспрекословно слушается. Есть, конечно, какие-то запреты, но они не на ровном месте родились. И дед это прекрасно понимает и не пытается на нахрапом брать. Интересно, что он со старостами сделал. Вернемся, сам расскажет. Так что да, дедам эти перемены на пользу пошли. Еще женятся старые черти, с них станется. Я уже ничему не удивлюсь. Так что только ради них стоило здесь очутиться. Стянув одну сумку с алмаза, я распахнул её глядя бездумно на содержимое. На глаза попалась аптечка, которую мне, суетесь собрала Даша. И не только деды нашли здесь свое место. Так что верт с компанией нам скорее все же удружил, чем напакостил. Улыбнувшись собственным мыслям, я стянул вторую сумку и принялся перекладывать вещи в свой проверенный и привычный рюкзак. Отбирал только то, что может понадобиться. Идти далеко и тащить на себе кучу ненужных в этом походе вещей я не собираюсь. Почувствовав на себе чей-то взгляд, обернулся и заметил Сергея, который ободряюще улыбнулся и пошел к Саньке наставление давать. Все были заняты делом. Такой вот своеобразный привал, после которого мы выдвинемся вглубь вражеской территории. Александр Борисович, голос хозяйки прозвучал не в голове, а разнесся по кабинету. Белов как раз встал из-за стола и прошелся по комнате, чтобы немного размяться, разогнать застоявшуюся кровь. «Надо больше времени выделить для тренировок», — пробормотал он, и только после этого ответил терпеливо ждущей хозяйки. «Что у нас плохого?» «Роман пересек границу. Связь с ним утеряна», — ответила хозяйка. «Непосредственно возле замка встречаются аномальные зоны, где я смогу до него достучаться, но пока будем соблюдать режим молчания». «Кстати, что это за аномальные зоны?» Белов подошел к расстеленной на небольшом столике возле стены карте, Она была схематичной, нарисованной еще вёртом, но и этого хватало бывшему полковнику Красной Армии, чтобы понять, что происходит возле проклятого замка, в котором засел Яшка. Обитатели Вольфсангеля много экспериментировали с пространством и временем. Точнее, пытались научиться манипулировать ими. Ничего не получилось, но в границах этих экспериментов образовались тонкие места. Через них я могу пробиться и наладить связь. Хозяйка замолчала, а затем добавила — Они почти нашли метод, с помощью которого в мире моего создания закладывали стационарные телепорты. Это существенно увеличивало транспортную проходимость. Ладно, потом будем думать о том, как бы использовать эти изобретения. Сейчас надо ребятишек вытащить, и в идеале эту язву выжить. Эх, если бы ником комаров, не было бы у нас сейчас таких проблем. Страус тот, что до Яшки главным был, так не боковал вроде. Во всяком случае, у нас было бы время, чтобы подготовиться. Это то всё с наскока делать приходится, как бы не напортачить», — пробормотал Белов, проведя пальцем по карте. «Вот где-то здесь Рома и Серега должны будут встретиться с Тео и его вампирами, которые тащат баллон со смертельным газом. В отличие от того же Штрауса, Яков Панфилович не знает, что фашисты залили в этот баллон и нахрена вообще его с собой потащили. Так что сработать может. Еще бы все остальное сработало, как запланировано. А тут и связи нет». «Александр Борисович», — снова заговорила хозяйка. «Что еще? Белов поднял голову, словно мог увидеть обладательницу этого голоса. «Границу пересек большой отряд. В его составе ваш вассал Маркус фон Вирган, барон фон Мейснер и барон фон Кауэр. Идут быстро, скоро будут здесь», — доложила хозяйка. «Этим-то что доспелось?» Белов задумчиво посмотрел на карту. «Но «Ну, Вирган, понятное дело, домой едет. Раз такое дело, скачки-то точно отменили». «Майснер, тут могу предположить, что решил здесь подождать. Ромка его не взял с собой и правильно сделал. А приказ у внука сюда, детишек нашего барона, волочь. Я бы тоже на его месте ноги в руки и скачками сюда, чтобы сразу все вопросы решить. Ну вот, заодно все бумаги подпишем и ритуалы проведем. Все лучше, чем ждать». Александр Борисович снова посмотрел на карту. «А нахера с ним этот, как его кауэр увязался?» «Не знаю». Хозяйка почему-то решила, что последний вопрос был адресован ей. «Я не могу отслеживать звуки». «И очень плохо», — Александр Борисович нахмурился. «Когда Рома вернется, я его больше никуда в ближайшее время не отправлю. Пускай подучится как следует и попробует разработать что-нибудь, что позволит тебе улавливать звук. Не зря же на связи стучился. Этого Каура подождем. Даже интересно, что он мне скажет». «Да, приготовь первичный договор с Майснером. Нам с бароном будет чем заняться». Он не добавил, что готов заниматься хоть чем. «А еще лучше быть рядом с внуком, лишь бы только не ждать, воображая себе невесть, что». Через два дня мы встретились с отрядом Тео. Я покосился на баллон, который вампиры несли очень осторожно подвое. И сам баллон это борда, бурда, которую туда намешали, были для них незнакомы, и вампиры решили не рисковать. «Как все прошло?» — спросил я, внимательно изучая спокойное, немного отрешенное лицо Тео. «Если ты спрашиваешь про патрули, то мы их пропустили. Я ведь воин. Долгое время командовал отрядом, который в некоторых местах вполне могли назвать небольшой армией». Сказал Тео, внимательно при этом глядя на меня. «Я знаю, когда нужно укрыться, чтобы не привлечь ненужное внимание раньше времени. Тем более, что теперь мне это сделать гораздо проще, чем когда я был». Он не закончил... Но я прекрасно понял, что Тео хотел сказать. Я обернулся на людей, которые устраивали привал. Келлер со своими бойцами неплохо переносил этот переход по лесу. А вот Хоффман держался уже похоже на одном упрямстве. Скорее всего, молодого барона к такому не готовили. Я сам уже давно такие марш-броски не совершал, поэтому настроение у меня было не очень. Хорошо еще, что обувь была нормальной, потому что мозоли точно не способствовали бы поднятию боевого духа. Один Сергей был бодр и весел. Он поглядывал на нас, периодически закатывая глаза. Сам-то он еще и в разведку умудрялся ходить, проверяя, свободен ли путь. «Так», — я достал скверную, очень приблизительную карту, которую нарисовал Вёрт перед тем, как уйти в леса с Сергеем. «Пошли, будем совет держать». «Ты собираешься посвящать всех в свои планы?» Тео удивленно посмотрел на меня. «Конечно». Я стукнул по шее, прибив охреневшего комара, Который откуда-то выполз, хоть осень уже практически вступила в свои права. Хорошо еще, что дожди пока прекратились. Наверное, на солнышко это падло и вылетело. Ты углянул на размазанную кровь, а комар уже успел нахлебаться и отвел взгляд, словно увидел нечто неприличное, эквивалентное расстегнутой ширинке с торчащими из нее труселями. Надо же какой чувствительный. По-моему, Верт так не реагировал. Ты хотел объяснить, почему собираешь нас всех? Наконец произнес вампир, дождавшись, когда я сотру кровавое пятно с шеи. «Тео, мы не на битву идем, с классической осадой и тому подобным. Я направился к Большому Камню. Группу Тео встретил Сергей и привел к месту нашей стоянки. У нас практически диверсионная группа. Любой неверный шаг каждого из нас может привести к гибели всей группы, и вас, кстати, тоже, потому что в замке некромант засел». «Я знаю про некроманта», — вампир нахмурился. Но, как я понял, речь идет о захвате замка, а вместе с ним всех этих земель, которые обитателями замка контролируются. Это в идеале. Основное для нас — это освобождение заложников. В любом случае, мы прёмся туда без серьезной разведки, без разработанных путей отхода, поэтому не усложняй мне задачу принципами дозированной информации. Я и так чувствую, как подо мной лед трещит, — добавил я тихо. Я тебя понял, — ты кивнул. «Вот только есть информация, которую абсолютно всем знать не обязательно. Ты достаточно сильный маг, к тому же универсал. Уж простейший поводок накинуть на нежить сможешь. Вот только я не знаю, подействует это на обитателей Вольфсангеля». «Что ты имеешь в виду?» Я резко развернулся к нему. «У некрофилача получилось воздействовать на них?» «Потому что некромант обращается к силе смерти напрямую. А тебе в любом случае ее преобразовывать придется поэтому универсалы никогда слишком мощных заклятий не могут использовать, даже если у них резерв огромный, — тихо сказал Тео. Странно, что ты этого не знаешь. Вот почему Даша не могла определить принадлежность моей магии. Я потер зудящееся после укуса места на шее. Мне об этом не говорили, мои наставники, я имею в виду. Я так и понял. Я впервые видел Тео настолько серьезным. «Почему ты думаешь, что мое заклинание может не подействовать?» Я говорил спокойно, в то время, как захотелось заорать и садануть по дереву кулаком. «Ведь на том, что я смогу хоть на короткое время перехватить поводок, и основывался весь наш план». «Мы не просто прятались от патрулей», — после недолгого молчания ответил Тео. «Я понаблюдал за ними. Рома — это не вампиры. Да, им для функционирования нужна кровь, как и нам. И они тоже, скорее, не мертвые." «Но это не вампиры. Уж не знаю, что за эксперименты они на себе ставили. В итоге получилось нечто совершенно странное. Теперь я понял, что ты говорил про голову, которая кровь локала. И нет, мы не сможем таким образом поддерживать свое существование. Отделение головы от тела практически всегда гарантирует окончательную смерть. У этих существ нет даже названия, поэтому я не знаю, сможешь ли ты на них воздействовать». Но тут я могу только одно предложить. К нам не спеша подошел Сергей. Не тушуйся, мне Ромка все одно бы об этом рассказал. Он насмешливо посмотрел на Тео и тут же стал серьезным. Это не та информация, которую можно скрывать. Тем более у меня с теми гадами собственные счеты. Ты что-то хотел предложить? Я в упор смотрел на него. Да что тут думать языка надо брать, разговорить, попробовать, да тебе Рома на опыты отдать. Ответил Сергей, поправляя на себе свой камуфляж. «Я того же мнения. Проведя рукой по подбородку, поморщился. Терпеть не могу щетину. Колется, зараза. Издается мне, что брать надо патруль, причем здесь, а не возле замка». «Почему именно здесь?» Тео переводил взгляд с меня на Сергея и обратно. Смотрел жадно, с любопытством. Впитывая даже такие вот обрывочные знания о ведении других воин, как губка. «Расстояние». Сергей оставил в покое трепицу на своем маск-халате, изображающую листочек. «Чем дальше расстояние, тем дольше им обратно топать. Сразу не хватится. Еще хотя бы полдня на форс-мажор отцеплют, когда вовремя патруль не вернется. Может, и целый день, чем черт не шутит. Те, с которыми встретиться на полпути, должны тоже сразу тревогу не поднимут. Мало ли, крови не свежей хлебнули и понос замучил. В жизни всякое случается. Этого времени нам хватит, чтобы провести все опыты, как сказал Сергей, «И подойти к замку», — добавил я. «А там уже будет все равно, хватятся они этого дальнего патруля или нет». «Тео, я понимаю, ты привык к другим воинам. Вы дети магии и меча. Максимум дозоры впереди армии посылали. И я не могу с уверенностью сказать, что в будущем именно твой опыт нам не пригодится. Но сейчас с обитателями замка Вольф с Ангель мы на равных, и они прекрасно знают, что такое разведка глубоко в тылу». «Ага», — Сергей хмыкнул. «Чем дальше в лес, тем толще партизаны». «Ладно, болтать без дела можно долго. А ежели еще самогоночки, кто плеснул, так и вообще зазимовали бы здесь. Пошли, Тео, возьми парочку своих ребятишек и двинем. Притащим нашему командиру подарочек повкуснее, чтоб порадовался». И он, накинув на голову капюшон, в один миг растворился среди жухлой листвы. Тео с минуту смотрел ему вслед, нахмурившись, а затем сделал знак и с парой вампиров бесшумно исчез в лесу.